Глава 20. Последние дни голова просто не переставала болеть. Отпускала периодически на несколько часов под действием жаропонижающего, либо в период сна, но по большей части хвастаться было нечем. Ненавижу болеть. Не выношу это полубредовое состояние, когда время тянется с выматывающей черепашьей скоростью, каждое лишнее движение отзывается болью во всем теле, а все вокруг превращается в один большой жуткий раздражитель. Если бы я мог себе позволить, наглотался бы таблеток и спал, как сурок, дни напролёт, вылезая на пару часов из кровати, чтобы перекусить и выпить кофе. Раньше практиковал такое, и обычно через два 3 дня болезнь отступала, а организм приходил в норму. Но, увы, нынешние реалии подобного не допускали, да и дела не терпели отлагательств. Отец ждёт отчёта, нужно встретиться с рядом важных лиц, договориться о сотрудничестве, Поэтому кровь из носа, но приходилось терпеть все неудобства. Стиснув зубы. И пахать, пахать, пахать. Я знал, что этот период стоит перетерпеть, взять себя в руки и просто пережить. А дальше всё обязательно наладится. Если не наломаю дров раньше, как вышло вчера, когда мне на глаза попалась эта чёртовая СМСка от любимого, которая и подкосила хуже проклятой простуды. Выбила почву из-под ног мгновенно вызывая волну ярости и желание разнести всё вокруг. Неожиданно даже для самого себя. Самое херовое, что я ей высказать Насте ничего не мог. Кто я ей? Вторая половина? Муж? Любовник? Чтобы предъявлять какие-то претензии и требовать отчёта. Она взрослая, самостоятельная девушка, имеет право на личную жизнь и вполне за эти недели могла завести новые отношения с мужчиной. Теоретически. Могла ведь? Пока я, как идиот, пытался играть рыцаря, расшаркивался, добиваясь внимания, угождал, а кто-то сразу взял в оборот. Любимый, твою мать! И ведь не призналась до самого вечера, что это телефон ее бывшего, видимо, оставшийся еще со старых времен в списке контактов. Заставила срываться на ней снова и снова, делая из меня нервного психа. А может, она специально травила, наблюдая за реакцией и наслаждаясь результатом. Проверяла, используя повод для ревности как лакмусовую бумажку. Почему нет? Она ведь не слепая. Да я не раз давал ей понять, что хочу большего. Хочу и готов дать. Наверное, впервые за долгое время разгильдяйства и откровенного блядства я задумался о чём-то серьёзном. Об отношениях, которые бы выходили за рамки «секс, деньги, свободно, детка». И, возможно, возможно, даже могли бы претендовать на серьезные. По крайней мере, мне пока нравилась игра под названием «Я вся такая недоступная, добейся меня». Нравилась, заводила, подогревала интерес. Скоро будет почти месяц, как я храню целебат. Да, отчасти виновата работа и куча свалившихся проблем, но раньше меня это не останавливало. Я всегда находил время на приятное. А сейчас не было ни интереса, ни желания. совпадения Или всё же тревожный звоночек? Сейчас же я хотел только Настю. С какого момента всё началось? С её отказа в день знакомства? С шутки отца? Или с моей реакцией на неё тогда в примерочной магазина Но факт оставался фактом. Она меня зацепила. Я хотел найти её слабое место, чтобы знать, куда бить. Хотел подмять, подчинить, влюбить, влезть в её мысли, вытравить из этих красивых глаз пренебрежительное выражение в мою сторону, стереть, заменяя горящим взглядом. Тем самым, которым в изобилии меня одаривали другие женщины, и которого я не мог добиться от неё. Вот только как, если она не реагирует ни на какие уловки? Не ведётся, и ещё больше отдаляется, стоит мне сделать хоть маленький шаг к этой ведьме. Но вчера... Вчера что-то пошло не так. Во всех смыслах. Сначала это долбанное откровение, заставившее вывернуть душу наизнанку, рассказать по сути чужому человеку то, что творилось у меня на душе. С какого-то хрена. То, к чему не подпускал даже самых близких людей. Видимо, сказалось постоянное напряжение последних дней и банальная благодарность за помощь с Диной. А потом выражение её лица, этот уничтожающий взгляд, отторжение и внезапная стена непонимания, выросшая между нами за считанные мгновения. Я не помню, как рванул за ней, чисто на инстинктах, в желании задержать, не дать уйти, подхлёстываемый шестым чувством и просто каким-то безумием. Сука, я не знаю, как ещё назвать этот взрыв внутри, напрочь отключивший мозги. Словно резко перегорел предохранитель. Закоротил, полностью выводя из строя чётко отлаженную систему. Несколько секунд, буквально миг, когда послетали к чертям все установки, запреты, здравый смысл, когда я понял, что это крах она уходит. И если ее не остановить сейчас, это станет финальной точкой в нашей так и не начавшейся истории. Крахом моих надежд. Будущего. А я не мог себе этого позволить. Только не сейчас. Не в этот раз уж точно.